не сравнится в скорости с лошадьми. Их быстро догонят и вернут обратно. Если только...» Словно уловив эту встревоженную мысль, Перекидыш повернул к приземистому домику на окраине поселка. Втянул в себя свежий морозный воздух, будто убеждаясь в правильности выбранного направления, и неторопливо потрусил к конюшне. «Что ты задумала?» прошипел Делеон, когда зверь остановился около стен дома и передернул шкурой, предлагая мужчине спуститься. Перекидыш издал низкое горловое ворчание и едва ли не встал на задние лапы, скидывая с себя гончую. «Можно было бы и поаккуратнее», недовольно заметил тот, поднимаясь со снега и потирая ушибленное после падения локоть. Зверь фыркнул, и раздраженно повел ушами, прислушиваясь к тому, что творилось за плотно закрытой дверью. Потом без усилий вышиб дверь и скрылся во мраке помещения, откуда сразу же послышались испуганные ржание лошадей. — Слишком громко! — Делион аж застонал от огорчения. — Нас же обнаружат! — Поздно! В окне ближайшего дома мелькнул отблеск свечи. Кто-то, удивленный странной реакцией лошадей, которые уже бились в нешуточной истерике, видимо, решил убедиться, что все в порядке. Мужчина подкрался к крыльцу, сжимая в потное от волнения ладони рукоять меча и готовясь перехватить любопытствующего. Тем большим было его замешательство, когда на порог вышла маленькая девочка, лет семи-восьми, закутанная в шерстяную шаль. «Ой!» — без малейшего испуга и с легким любопытством произнесла она, глядя снизу вверх на незнакомого человека с оружием на изготовку. Делеон растерянно опустил клинок и приложил палец к губам, пытаясь безмолвно сказать ребенку, что не стоит поднимать шума. Девочка заговорщицки подмигнула, словно показывая, что все поняла, и вдруг, без малейшего предупреждения, издала звонкий пронзительный виск, от которого даже стекла в домах зазвенели. — На помощь! — захлебываясь, верещала она. — Помогите! Убивают! — Да я ж тебя даже пальцем не тронул! — горестно выдохнул мужчина, ощущая всей кожей, как просыпается поселок. Из конюшни со всей возможной скоростью выбегали лошади. Видимо, Перекидыш наконец-то справился со своей задачей и распахнул стойло. Первые скакуны, не удержавшись на обледеневшем Насте, кубарем полетели на землю, ломая ноги и калечись. Мужчина печально хмыкнул при виде этого. Ему было жалко великолепных животных, так глупо погибающих сейчас на его глазах. Но помочь им не представлялось возможным. Рядом продолжала захлебываться в вопле девочка. Ее крики уже возымели первые результаты. В доме послышались невнятные восклицания и шум. Вот-вот на крыльцо должны были выскочить родители ребенка. В соседних домах тоже загорелся свет и слышались звуки торопливых сборов. Делеон раздраженно ударил кулаком по стене и, оставив девочку надрываться в одиночестве, поспешил к конюшне. В замешательстве замер около входа, где образовалась целая мешанина из лошадей, которые были уже не в состоянии встать на ноги.